Глава двадцатая. Сокрушительные удары. Максу никогда не приходилось убивать людей. Пообещав убрать сила, он пребывал теперь в крайнем затруднении. Но вскоре нашлись помощники. Один дружок контрабандист давно предлагал свои услуги, если Макс захочет свести с кем-нибудь счеты. Макс рассказал ему о контракте, показал видеозапись. У вас требует дядюшка Сэм. И дружок заверил, что обо всем позаботится. Некий молодой колумбиец принес Максу сто тысяч. Картонную коробочку, доверху набитую двадцатидолларовыми бумажками. Деньги на расходы прислал Фабио Ачоа. В конце января 1985 года Макс вместе с человеком, которого сосватал его дружок-контрабандист, вылетел из Майами в Луизиану на поиски Берри Силла. Они нашли почти все рестораны, указанные Кана, но не нашли ангар с вертолетами. Да и рестораны вызывали сомнения, может, не те. Макс вызвал Кана на подмогу. Приехав в Батон-Руж, Колумбиец мгновенно показал дом Берри Сила, его авиаконтору, рестораны, где он бывает. Нашли белый Кадиллак Сила, потратив целый день, обнаружили и вертолеты. Однако самого сила не было нигде. Так ни с чем в Майами и вернулись. А колумбийцы, похоже, заподозрили, что Макс тянет время. Однажды Рафа и Кумбамба зашли к нему на работу в магазин импортной обуви, который он открыл в отеле четырех послов в Майами. Рафа желал узнать, отчего Максу никак не удается выловить сила. Ведь братья Ачоа и Пабло Эскобар Требует результата с него, с Рафы. Макс посоветовал Рафи набраться терпения. Тот ушел, а Кумбамба остался. Он грустил, его обошли, предложили такой контракт другому. Узнав от Макса, сколько стоит голова сила, Кумбамба расстроился еще больше. А почему, собственно, у Макса дело не ладится? Какие трудности? Макс рассказал, что Сил живет на отшибе, лишь одна дорога упирается в его дом, дальше тупик. При таком раскладе придется вырезать всех, кто окажется в доме, а Максу мораться неохота. Кумбамбе такие трудности были не по чем. Макс сказал, что не вправе передать контракт другому без разрешения. Пускай Кумбамба, сперва поговорит с Рафой, Ачуа и Эскабаром. И Кумбамба решил проделать это немедленно. Макса Мермелстайна арестовали 5 июня 1985 года. Брала его группа специального назначения УБН, куда входили и федеральные и местные агенты. Макс ехал на своем ягуаре по малонаселенному западному предместью города Форт Лодердейл. Сдался он безропотно. Вроде бы даже с облегчением вспоминали потом агенты. При обыске в доме, где он проживал с женой и двумя детьми, обнаружили 25 единиц огнестрельного оружия, 73 тысячи долларов во встроенной сейфе и 200 тысяч долларов в дорожной сумке под кроватью. Рафа, успев предупредить Макса о грозящем им обоим аресте, смылся в Колумбию, а Макс предпочел остаться. Он чувствовал слежку уже три месяца, но настала пора умывать руки, а единственный способ уйти из игры, оставшись при этом в живых — арест. Постановление о привлечении Мермельстайна и Рафаэля Кардона к уголовной ответственности было утверждено в Лос-Анджелесе в начале 1985 года, когда осведомитель УБН связал их имена с контрабандным ввозом наркотиков в Калифорнию. Мермельстайн обвинялся в управлении постоянно действующим преступным предприятием. Наркодельцы боялись такой формулировки, как огня. Она влекла за собой пожизненный срок без права на сокращение и условное освобождение. Провести остаток дней за решеткой Максу не улыбалось. Оставалось только одно – заговорить. И он заговорил, оказавшись даже лучшим осведомителем, чем Беррисил. Сил был всего-навсего летчиком и извозчиком. Мермельстайн уже входил в самый узкий круг доверенных лиц. Он указал следователям путь в самые глубины организованной преступности, провел их по нехоженным до селе тропам. На допросе в присутствии присяжных он детально описал, как и почему Медельинский картель захватил в свои руки весь наркобизнес. назвал всех членов кортэля, в том числе клан Ачоа и Пабло Искабара, подсчитал среднемесячное поступление кокаина, отравы одна тонна, от Фабио Ачоа полторы, от Искабара две. Мермельстайн рассказал о группе, заправлявшей в Кали, о втором могущественном наркосиндикате с хитроумной контрабандной технологией. Кокаин они прятали в носовом конусе самолета в компании Eastern Airlines. Говорил Макс безостановочно. У него оказалось феноменальная память на имена, названия мест и даты. Его второй допрос собрал массу зрителей. Прибыли агенты УБН из Форт-Лодердейла, Майами, Кливленда. Прислали своих людей ФБР и таможня. Прибыл Эл Синглтон из уголовного отдела округа Дейдланд. Показания Макса интересовали всех. Они всем помогли связать оборванные разрозненные нити воедино. Специально для Синглтона Мэрмелстайн рассказал о расстреле в Дейдланд и даже назвал одного из колумбийцев, сидевших в белом грузовичке. Большим откровением для агентов УБН было и то, что в каждом шаре с кокаином оказывается есть бумага с фамилией поставщика, но найти ее можно только аккуратно распаковав наркотик. Макс назвал и имя главного координатора сбыта на юго-востоке США. Рассказ его ошеломил слушателей. Мермалстайн выдавал секреты картеля. А Берри Силл тем временем продолжал истово работать на УБН, несмотря на тучи, сгустившиеся над его головой. 24 января 1985 года Силл подстроил арест девяти колумбийцев с 90 килограммами кокаина в Лас-Вегасе. Это была самая крупная партия кокаина, захваченная в Неваде. Не прошло и месяца, как Сиулу вновь повезло. На сей раз в Майами он отвалил двадцатитысячную взятку Норману Сондерсу, главному министру британских островов Теркс и Кайкос, расположенных к югу от Багам. В благодарность министр должен был обеспечить беспрепятственный транзит для кокаиновых грузов. Сцену передачи денег тайно засняли на видеопленку. Вскоре Сондерс и еще два высокопоставленных чиновника были арестованы. Впервые иностранного главу правительства арестовали по обвинению в связях с наркомафией, выдвинутому в США. 28 июня 1985 года Сил сдался судебным исполнителям для отбывания десятилетнего срока, к которому его приговорил в форте Лодердейли судья Рёдгер. Поскольку жизнь Сила была в несомненной опасности, ему предстояло сидеть не в обычной камере, а в безмолвии подземелья. Согласно программе защиты свидетелей государственного обвинения, Сила поместили в келье с кроватью, телевизором и ванной комнатой без окон в полной изоляции от внешнего мира. Тут он провел 50 дней. К нему никого не пускали, еду приносили в камеру. Жена Сила Дебби привезла детей за две с половиной тысячи километров повидаться с отцом, но впустую членов семьи не включили в список допущенных к силу лиц. Свободолюбец Сил не терпел никаких уз, уединение безумно его тяготило. Жизнь ограничилась для него залом суда. Летом 1985 года он был в Майами главным свидетелем по делам о наркокоррупции на островах Теркс и Кайкос и в Никарагуа, а также по делу о захвате кокаина в Лас-Вегасе. В Майами он свидетельствовал в присутствии помощника главного прокурора штата Дика Грегори. Грегори было под сорок, черноглазый, впечатлительный. Он воспитывался в детстве у иезуитов. и восставал против наркодельцов всем своим естеством. От преступлений картеля он пришел в ярость и предупредил Сила, чтобы тот рассказывал все без утайки. Все должно быть в распоряжении государственных обвинителей. «Берри, если ты упустил хоть что-то, пусть даже мелочь, защитники тебя просто распнут. Мне нужно знать все», — говорил Грегори. Сил оказался безукоризненным свидетелем, с энциклопедической точностью выкапывал из памяти подробности контрабандных операций. Такому свидетелю позавидовал бы любой адвокат. Это признали крупнейшие юристы по уголовному праву, сидевшие в зале на первом суде по делу Теркс и Кайкос. «Этот парень — золото», — сказал Джей Хоган, один из лучших защитников Майами. Сил и присяжных привел в восторг. В итоге все подсудимые, в том числе и Норман Сондерс, получили обвинительный приговор. По Никаргуанскому делу проходили Карлос Лито Бустаманте, Лизардо Маркис Перес, Феликс Бейтс и Пауль Этцель. В обвинительной речи прокурор Грегори назвал ответчиков членами одной из крупнейших кокаиновых организаций в мире. Сил давал показания два дня кряду и раскрыл всю подноготную никарагуанской аферы. На исходе первого дня Бустаманте и Бейц признали себя виновными. Потом к ним примкнули и остальные. Только Эцель так и не изменил: невиновен на виновен. Он единственный досмотрел суд до конца, но присяжные все же признали его виновным. Бустаманте и Маркиз получили по сорок лет. Бейцу Дали двенадцать. Эдцелю девять. Сразу же после оглашения приговора их перевезли в тюрьму строгого режима в Атлантии. А сил отправился в Лас-Вегас. Там он добился семи обвинительных приговоров. За три процесса сил засадил за решетку семнадцать человек.